«Соседи Хазар» в VII-VIII веках. Гунская трагедия оставила след на этнической карте Восточной Европы. Болгар-сарагуров потеснил другой азиатский народ — сабиры, или савиры, частью проникшей в Закавказье, а частью осевшие в понтийской скифии, до репейских гор, из которых вытекает Танаис. Савиры были выходцами из Западной Сибири и, видимо, принадлежали к угорской или южной ветви самодийской группы. Западные племена их ославянились, но сохранили древние этноним северяне. С хазарами они не граничили и, кажется, не общались, как это делали другие соседние этносы. Не только маленькая группа алтайских монголоидных тюркютов, но и вассалы, сопутствующие им в походах, вошли в состав хазарского этноса в течение VII-VIII веков. Одни из них ассимилировались, другие сохранили свой этнический облик. Так Барсилов, авторы X века перестали отличать от Хазар, а Печенеги до IX века, приходившие в Хазарию с Востока, как друзья и союзники, с Хазарами не смешались. Очевидно, Кочевой быт привлекал их больше, чем оседлая жизнь Хазар, но дружбе это не мешало. Хазар, Барсилов, Тюркютов, Телесцев и Печенегов связывала не общность быта, нравов, культуры и языка, а общность исторической судьбы. наличие общих врагов и единство политических задач, основной из коих было не погибнуть, а уцелеть. И до начала IX века хазары справлялись с этой задачей блестяще, именно потому что они не были одиноки. Хазария возглавила силы сопротивления и благодаря этому расширила сферу своего влияния до Крыма и Аральского моря, до Кубани и Аки до Десны и Сакмары. Но в такой этнической пестроте для государственной системы часто таится опасность. Гузы на востоке, мадьяры на севере, аланы и булгары черные на западе не всегда были друзьями Хазар. Но поскольку эти этносы входили в систему единого евразийского суперэтноса, межплеменные столкновения не переходили ни в истребительные, ни в завоевательные войны. Все эти этносы жили натуральным хозяйством, которое всегда тесно связано с природными особенностями вмещающих ландшафтов. Гузы привыкли к сухим степям и полупустыням, где снежный покров тонок и не препятствует круглогодовому кочеванию. Но эти степи были не нужны Уграм, населявшим лесостепную полосу Западной Евразии, и Аланам, обитавшим в роскошных злаковых степях между Кубанью и Доном. Там зимой выпадает много снега. Следовательно, необходимо заготовки сена для скота. Значит, кочевой быть невозможен. Скотоводство должно быть отгонным. но никому из перечисленных этносов не были нужны поймы рек, заселенные хазарами. Равно как и хазарам, нечего было делать в степях и окаймляющих их лесах, поэтому они спокойно смотрели на то, как в лесной полосе Западной Евразии распространялся новый этнос – славяне, вятичи и родимичи, а в Среднем по Поднепровье другая группа славян постепенно ассимилировала рассамонов и савиров, преобразовав их в полян и северян. Каждый из этих этносов обрел свою экологическую нишу, а потому и конфликты между ними могли определяться только колебаниями пассионарности. К счастью для всех перечисленных этносов, в этом отношении в VIII веке было благополучно. Аланы, потомки страшных своей жестокостью сарматов, которые в III веке до нашей эры физически истребляли скифов, а парфянам подарили вождя с дружиной 250-й год до н.э., за тысячу лет превратились в культурный, трудолюбивый и спокойный этнос, лишённый наклонности к агрессии. Этому превращению способствовало и то, что наиболее активная и неукротимая часть Алан ушла после 371 года в Испанию, чтобы избежать подчинения гуннам. А, как мы знаем, пассионарность – признак наследственный. Следовательно, потомков пассионарных Аланов следует искать в Кастилии, а не на Северном Кавказе. Угры, в том числе мадьяры, этнос очень древний, получивший дополнительную инъекцию пассионарности во II-V веках от хуннов. Хуннами принято называть тюркоязычный этнос Центральной Азии, а гуннами – смесь группы хуннов, пришедших во II веке на берег Волги и Урала, и местных угров. Как название хазары унаследовали потомки хазар и тюркютов. Наименее пассионарны были гузы, сумевшие уберечь независимости от гунов и от тюркютов.